Глава тридцать Когда змей Горыныч узнал, что он опоздал на лесной совет, то очень рассердился. «Почему меня не дождались?» — закричала на бабу-ягу левая голова змея Горыныча. «Почему без меня все решили?» — закричала затем правая. А средняя голова покачалась укоризненно и прошептала «Ай-яй-яй!» «Спать поменьше нужно!» — рассердилась в свою очередь баба-яга. Прилетел, налетел на старую, раскричался. Тут такие дела делаются, а он спит себе в пещерке, похрапывает. «Да что делается-то?» — уже спокойнее спросила правая голова змея. «А из-за чего совет собирали?» — заглядывая бабе Иге в глаза, спросила левая голова. «Об этом тебе Калиныч расскажет. Калина!» «Позвала баба Ига, Тут к тебе дружок заявился. Растолкуй ему, пожалуйста, что у нас творится, а то я боюсь напутаю». В этот момент на поляне появились Иван Иванович Гвоздиков и его юные друзья Маришка и Митя. «Вот он!» — закричала запыхавшаяся Маришка. «Сюда сел!» «Близко не подходить!» — предупредил Гвоздиков. «Мало ли что случиться может!» Идите, не бойтесь, позвала ребята старого учителя баба Яга. Горыныч вас не тронет. А мы не боимся, и Митя посмотрел на Ивана Ивановича. Ведь вы не боитесь, Иван Иваныч? Гвоздиков безвольно махнул рукой. Ступайте, ежели что, пеняйте на себя. Ладно. И Маришка, а следом за ней Митя, бросились к лежащему на полянке змею Горынычу. Змей Горыныч, казалось, дремал, Все шесть глаз его были прикрыты тяжелыми веками, дыхание стало ровным и тихим, сложенные крылья чуть пообвисли, и края их лежали на земле. Иван Иваныч тоже подошел поближе и не в силах сдерживать своего восхищения громко произнес «Какой прекрасный экземпляр! Типичный представитель киевского и новгородского былинных циклов!» Змей Горыныч не спал, приподняв веки, Он секунду-другую внимательно рассматривал стоявшего перед ним Гвоздикова, затем тихо и гордо, но с затаенной в глубине души обидой сказал, «Может быть, вы и были правы, назвав меня прекрасным, но слово «экземпляр» я расцениваю как оскорбление личности. Вы еще бы сказали «хороша штучка», вы сами-то кто?» Иван Иванович немного опешил «Гвоздиков, учитель». — Оно и видно, — ехидно проговорил Змей Горыныч и передразнил. — Типичный представитель, бленных циклов. Баба-яга поспешила их помирить. — Ну что вы, в самом деле, как маленькие? Разве об этом сейчас нужно думать? Муромская чаща на краю гибели. — Я, кажется, для этого сюда и прилетел, — стал оправдываться Змей Горыныч. — Только пусть перестанут приклеивать мне ярлыки и давать всевозможные клички. Я устал за полторы тысячи лет от всего этого. «Я и не думал давать вам клички, уважаемый». Гвоздиков повернулся к бабе-яге и словно бы попросил у нее защиты. «Вы сами слышали, что я не сказал ничего оскорбительного». «Не говорил, не говорил», — примиряюще сказала баба-яга. «А с лесогубцами говорил?» «Говорил», — опустил голову Иван Иванович. «Бестолку только». «Эх, древоляпы!» хотела еще что-то сказать, но передумала и снова громко позвала. «Калина Калиныч, куда ты запропастился?» «Тут я, внучаток, вразумлял, словно из-под земли вырос Калина Калиныч». Змей Горыныч, который чуть было вновь не задремал, услышал знакомый голос, приоткрыл глаза и увидел своего старого приятеля Калинушку. Как он постарел за столько лет разлуки! Мощные плечи обвисли!» Исчезли куда-то брусничная алость губ и щек. Некогда прямой и широкий стан похилился, и только блеск умных с легкой лукавинкой глаз выдавал в этом старом лешем прежнего молодца-лишака. «Калинушка!» — вильнул хвостом змей Горыныч. «Сколько лет, сколько зим!» «Много, Горынышка! Поди, за сто будет?» «Пожалуй, будет». «Я в далекой пещере безвылазно около века просидел». Средняя голова змея Горыныча тяжело вздохнула и добавила от себя лично. «Я против была. Да вот они уговорили. На глаза никому не показываться». И она покосилась сначала на левую, а потом на правую головы. «Чем же вы питались все это время, уважаемый?» — воскликнул изумленный Гвоздиков. «Воспоминаниями», — охотно ответила левая голова. «У нас их много». «Если бы вы знали, каких трудов мне стоило уговорить их на это путешествие», пожаловалась средняя голова на своих соседок. Они никак не хотели расставаться с воспоминаниями о былом и начать жить настоящим. «А чего хорошего в нем?» — буркнула сердито левая голова. «Только взлетишь высоко, только почувствуешь, что крылья окрепли, а тут тебе команда «стоп», «прилетели», «дальше нельзя, чужая территория», «Да если бы не Муромская чаща, мы бы и не прилетели», — поддержала ее правая голова. «Не хватало только, чтобы и Муромская чаща пропала». «Пропасть она может», — Ига покосилась на Калину Калиныча. «Наш воевода запретил колдовство применять, а разговоры-то не очень нам помогают». «Это точно», — подтвердил печально Иван Иванович. «Беседовали мы тут с лесорубами, вразумляли их, все без толку. Баба-яга стала потихоньку закипать. «Долго, Калиныч, мы с ними возиться будем? Терпенье у всех лопнуло, пора их и поприжать». Вот и Горыныч на подмогу пожаловал. Она вдруг ехидно улыбнулась. «Он с ними чикаться не станет». Но змей Горыныч внезапно обиделся и хмуро огрызнулся. «Что, Горыныч? Чуть что, сразу Горыныч! Съесть, что ли, мне их прикажете? Съесть человека недолго». И тут Иван Ивановичу пришла в голову гениальная идея. «Есть никого не нужно», — перебил он начавших было ссориться старых приятелей. «Их нужно усыпить. Хотя бы одного бригадира». Гвоздиков обернулся к Калине Калинычу и спросил того, хитровато улыбаясь. «Вы на совете что постановили сделать, если наши переговоры ни к чему не приведут?» Ходаков послать к начальству лесорубов. Пусть своих разбойников забирают, пока мы с ними сами не расправились. Вот и посылайте ходаков! Иван Иванович присел на траву, приглашая присесть и остальных собеседников. Все уселись рядышком со старым учителем. Один только змей Горыныч продолжал лежать. Сесть он не мог при всем своем желании. Пока Опилкин будет спать, ни одно дерево лесорубы не свалят. Побоятся. А ходаки за это время в город съездят, начальству доложат. Так, мол, и так самоуправство ваш работник проявил. Заповедное место вырубить хочет до последнего деревца. Оттуда скомандуют. Они и уйдут, несолоно хлебавши. А если не скомандуют, усомнился Калина Калиныч? Скомандуют. Там-то понимают, что муромскую чащу сберечь нужно. Одна такая на всю страну. Иван Иванович не стал дожидаться новых сомнений со стороны недоверчивого лишака и поспешил до конца изложить свой план. «Нужно слетать вам, уважаемый змей Горыныч, в долину волшебных одуванчиков. Нарвитесь десяток разных и обратно. А вы, Калина Калиныч, подложите их незаметно в палатку Опилкина. Рыженьких нужно нарвать, перебила его баба-яга. Синенькие, очень уж крепкие». «Хорошо. Нарвите рыженьких», — согласился Иван Иванович. «Они действуют безотказно. Я на себе проверил». «А кто в город поедет?» — спросил Змей Горыныч. «Дело ответственное». На этот вопрос Гвоздиков не нашелся сразу, что ответить, и только сказал. «Нужно подумать». Он хотел ехать в город сам, но тащить снова за собой всю гвардию было невозможно. Оставить же их без присмотра в Муромской чаще Гвоздиков все же боялся. Вдруг опять пропадут. И тут, словно читая мысли Ивана Ивановича, на расстоянии, Калина Калиныч заявил «Я поеду. Я старший здесь, мне и ехать». Он тяжело вздохнул. «Плохо только, что я города не знаю. Лет двести не бывал в нем. Пади изменилось там многое». «Перемены есть», — подтвердил Гвоздиков. «Большинство из них к лучшему». Митя, который сидел до этого молча, прислонившись к теплому боку змея Горыныча, вдруг подал свой голос. «Я с вами поеду, Калина Калиныч». «Поехали, сынок», — обрадовался старый леший. «Вдвоем веселее. Может быть, и Шустрика возьмем. Там видно будет». «Чего видно? Чего видно?» — раздался ворчливый голос Шустрика. «Конечно, поеду». Ты сперва здороваться со старшими научись, а уж потом в путешествие напрашивайся. Калина Калиныч сердито погрозил невидимому лишачонку. «Опять подкрадываешься? Опять деда напугать хочешь? Вот я тебе, постреленок эдакий!» «Надо больно пугать!» — проворчал Шустрик и стал видимым. «А в город я с вами поеду!» И он запоздало поздоровался. «Здравствуй, деда Горыныч!» «А меня с собой возьмете?» — на всякий случай спросила Маришка. Она уже догадывалась, что Иван Иванович не отпустит ее теперь ни на шаг от себя. И оказалась права. «Ты здесь нужна!» — сердито отрезал Гвоздиков. «Будешь разведчицей!» Маришка никогда не была настоящей разведчицей, и поэтому сразу же согласилась остаться. «Ну, не будем терять зря время!» — сказал Калина Калиныч. «Кто с тобой полетит за одуванчиками, Змеюшка?» «Я!» — закричали одновременно Митя и Маришка. «Я!» — запоздало, — запоздала, выкрикнул шустрик. И первым влетел на спину змея Горыныча. «Одного шустрика хватит», — остановил других ребят старый лишак и строго наказал внуку. «Нарвешь рыженьких и синеньких. Рыженьких — опилкину, синеньких — бабки Кикимори. Бессонница старую замучила, понял?» «Понял!» — весело ответил Шустрик и нетерпеливо легнул Змея Горыныча лаптем в бок. Змей Горыныч вздрогнул, встрепенулся, открыл глаза и спросил «Летим?» «Летим!» — крикнул Шустрик и помахал рукой провожавшим. «Сам-то не нанюхайся и Горынычу не давай!» — спохватился гвоздигов и тоже помахал платочком улетавшему Шустрику. Из ноздрей змея Горыныча повалил клубами дым. Легкое пламя вырвалось из приоткрытых пастей, крылья затрепетали и расправились, тело напряглось, наливая силой. Минута, и он взвился в небо, поднялся над облаками и исчез там вместе со своим лихим седаком.